Прислонившись спиной к стволу, он увидел на фоне темно-синего небосклона здание животноводческого комплекса и тётки на подворье. Оттуда послышался лай собаки. Лисичкин дернулся замер. Когда собака перестала гавкать, вступил пять шагов вперед. Присев на корточки разгреб опавшую листву вогнал лезвие финки в землю. Послышался легкий скрежжет железа. раскопав незначительный квадрат земли он вытащил оцинкованный ящик завернутый в полиэтиленовый пакет. вопреки всем правилам предосторожности лисичкин включил фонарик, открыл крышку коробки и оцепенел вместо нового зарубежного паспорта на имя корнего анатолия митрофановича которым должен был являться лисичкин всего момента, пакета документов на недвижимость за рубежом солидной суммы валюты в ящике лежали, толовая шашка, с мигающей лампочкой и проводами, подшипниковые шарики и записка. Лисичкин, пренебрегая опасностью, бегло прочитал ее, понимая, что попался. Привет Лис, Как ты понял в этой жизни за все нужно платить. Нескоко лет назад на этом месте ты обобрал меня и моих друзей. Я долго подбирался к тебе и вот наконец мне такая возможность представилась пес. Лисичкин выпустил из рук ящик, откатился в сторону за ствол дуба. огненная волна оглушительного взрыва со свистом рассекла теплый ночной воздух, сломала несколько дубовых веток. Новый сезон в театре Инки купал и открывался постанововка пьесы Павлинка. Купить билеты на спектакль нилову не удалось, поэтому он какое-то время еще потоптался у входа в ззда, спрашивая лишний билетик у прохожих. А когда увидел идущего к театру короролёва, Пошел навстречу к нему по дорожке, ведущей в сквер. «Видимо, не удастся сегодня купить билеты, — сказал он, — здорово и с Королевым. Они нам и не нужны, — ответил тот, поправляя букет цветов. Как это? — удивился Алексей. — Очень просто. Подарим вот цветы, немного погуляем по городу, а потом завалим в кафешку. Или наоборот, погулять по городу можно, а вот в кафе... «Так ты говоришь, заваливать мне не очень-то хочется. Не хочу крутого из себя строить». Королев нервно передернул плечами, оглянулся. «И почему мне вечно приходится считаться с твоим мнением?» — спросил он. «Не всегда, Коля, не греши. Не будем сейчас вспоминать, что и когда ты сам решал. Ну, а теперь сам подумай. Первое свидание, мне кажется, должно быть красивым, запоминающимся». «Я не об этом, — перебил его королев, — в других компаниях к моим советам прислушиваются, а с тобой, а со мной иначе, и ты должен быть доволен». Алексей не договорил. Увидев идущего к театру мужчину с билетами в руках, он шагнул ему навстречу. «Видишь, что значит захотеть?» — Нила радостно размахивал билетами. «А вон и девчата. Идем». На входе администратор вежливо но настойчиво торопила их. уже дали второй звонок проходите пожалуйста вон в ту дверь ваше место в портере. Ребята подошли к нужному ряду кресел, когда в зале медленно начал гаснуть свет. Алекс алексей пропустил вперед николая с Машей и сел рядом с катей. зрители заплодировали вышедшим на сцену артистам. Эксей глянул на балкон, потом на билетэтаж. свободных мест не было видно. Уже который год этому спектаклю сопутствует успех. Нилов видел постановку раньше, как только приехал в Минск. Тем не менее сейчас он воспринимал спектакль по-другому, ведь рядом сидела девушка, о встрече с которой так мечтал. Он ощущал ее горячее плечо, слышал размеренное легкое дыхание. Хотелось смотреть на неё. говорить очнулся он от взрыва аплодисментов объявили антракт. зрители вереницы устремились к выходу алексей предложил пройтись по коридорам театра посмотреть фотоактеров. С той за спиной катерины он рассматривал ее запоминал каждую мелочь аккуратную волнистую прическу высокую с родинкой возле уха шею круглые плечи тонкий стан и длинные стройные ноги. «Захочет ли она, — думал он, — студентка журфака университета встречаться с милиционером, у которого ни квартиры, ни машины, ни хорошей зарплаты? У теперешних девчат вкусы иные, им подавай богатых женихов. Хотят жить красиво, модно одеваться, не отказывать себе в желаниях». Эти мысли преследовали его и в театре, и когда провожали девчат домой. Жили они в доме на Немиге. Не доходя несколько метров до подъезда, Алексей и Катерина чуть приотстали от Николая с Машей. Нилов ничуть не волновался, наоборот, разговаривал с девушкой, будто был давно знаком, и, удивительно, не ощущал неловкости. Более того, какое-то особенное, ранее неизведанное чувство тянуло его к ней, роднило, не хотелось расставаться. «Когда мы снова увидимся?» – спросил он, волнуюсь. Девушка лукаво улыбнулась. «Наверное, только в следующие выходные». Ермоленко стоял у раскрытого окна городского автобуса и не мог поверить, что позади осталось нелепое задержание, изоляция, недоумевающий взгляд следователя и вообще вся игра с фирмой «Автосалон Лисы Компания». Впереди, скорее всего, отпуск, поездка к родителям в деревню. Надо отдохнуть и с новыми силами выйти на службу в межрайотдел. Леонид вышел из автобуса возле первой городской больницы и направился к главному входу. Вестибюле его встретил Лафаренко. «Рад видеть тебя, Леонид», — потечески сказал он. «Я тоже рад встрече, Владимир Николаевич. Как арестантская жизнь...» такое впечатление будто мне приснился зловещий сон. И он стал рассказывать, как ему удалось распознать хитрости лисечкина с машиной, когда тот попросил ключи от зажигания, чтобы проехать по городу без хвоста. Как заподозлил, что вместо себя поставить двойника, ведь о нем в фирме даже охранники не знали. Вспомнил прикол с Желудковым в изоляторе, когда разыграл из себя бывалого зэка. Но когда рассказал, как вынужден был сдаться на перекрестке Нилову, когда тот выскочил с пистолетом в руке, Лапаренко рассмеялся. «Вас судьба прямо-таки ведет друг к другу», — заметил он. «Надо будет с ним встретиться с тех пор, как его тетя...» приводила ко мне устраивать на службу прошло достаточно времени. Я не нашел минуты, чтобы его проведать. нехорошо как-то. Ладно и справимся. Расказывай как в изоляторе. терперпимо было точно как в записках из мертвого дома. Обраизованнный человек, подвергшийся наказанию, должен задавить себе все свои потребности, желания, привычки, должен привыкнуть дышать не тем воздухом. Все равно, что рыба, выброшенная на берег. Точно по Достоевскому. Они поднялись на второй этаж, прошли по затемненному коридору. Перед поворотом на лестницу третьего этажа свернули в коридор тупик. Лафаренко открыл ключом дверь ординаторской, пропустил вперед Ермоленко. Вот здесь относительно спокойно и без боязни, что нас услышат, можно обсудить наболевшее. Ты, наверное, забыл? что стены уши умеют. А арестант. А чего уже бояться? Лаопаренко раскрыл рабочую папку, тяжело вздохнул. Операцию с лисом мы не завершили. Как тревожно переспросил Леонид. В городе немного не доработали. Прокол вышел. А когда приехали к его тетке в зону то нашли огромную воронку от взрыва и мелкие фрагменты человеческого тела разорванные и побитые стальными шариками куртка и брюки опознаны это одежда лисечкина а вот над останками колдует сейчас эксперты кстати машина твоя целехонькая стояла на берегу речки спасибо владимир николаевич что приглядели да чё там не стоит но вай мыслить, какая хитрость стоится во взрыве если он спровоцирован самим лисичкиным, так сказать для отвода глаз, то нам завтра послезавтра об этом скажут эксперты. а если взрыв подготовлен кем-то другим, тогда нужно будет решать совершенно иную задачу. Лопаренко нервно зашагал по кабинету.